До конца трапезы Имажен пребывала в дурном настроении и провоцировала Элиса холодно-презрительными манерами. В другой раз это его позабавило бы, но сейчас он слишком устал, чтобы обращать на подобные моменты внимание. Она едва притронулась к десерту и, как только блюдо убрали, встала из-за стола. «Спокойной ночи, мэм», — сказал Элис. поднимаясь на ноги. Возможно, увидимся за завтраком. Сомневаюсь. Я редко встаю раньше полудня. Она выскользнула вон, дрожа от оскорбления, нанесенного ее гордости. Элис налил себе бокал портвейна, взял его со стола и прошел к противоположной двери. Барстоу, будьте любезны, отошлите, Грегори, ко мне в спальню. Я буду завтракать в восемь.